Глава вторая. Моя сила расцвела по весне. Просто однажды, проснувшись утром, почувствовала ее, как поселившееся в моей груди маленькое солнышко. И первым, кому я помчалась рассказывать о долгожданном событии, были не родители и даже не моя любимая преподавательница. "Рэч!" закричала я, Стоило только заметить друга на тропинке к нашему месту встреч. «Редж! у меня сила проснулась. Подлетела, повисла у Рэтча на шее, но тут же отпустила. От переизбытка эмоций прыгаю вокруг него. Здорово. Глаза Рэтча горят весельем. Показывай. Остановилась. Но Редж...» Ведь поначалу можно колдовать только под присмотром искусницы. Да ладно. Ты думаешь, кто-нибудь утерпел? А ты наизусть помнишь все правила безопасности, заклинания и плетения из учебника. Уж я-то это знаю. Ну, давай. Редж наклоняет ко мне ветку черешни. Почки на ней уже появились, но еще не раскрылись. Ладно. Крепко зажмуриваюсь, вызывая в себе специальное состояние, как учила искусница. И вот оно. Во тьме появляются светящиеся нити. Их концы теряются во тьме. Руками, а переплетать взглядом это высший пилотаж, кое-как ловлю нити. отрываю себе необходимое количество и плету свое первое в жизни заклинание. Не самое простое, но и не самое сложное. Испытываю невероятный трепет только от вида нитей. На ощупь они практически не чувствуются. Они как тонкое, теплое уплотнение воздуха. Обрываю лишние длинные концы. Готово. Открываю глаза. Плетение на моих руках никуда не исчезло, не пропало, проявившись в реальном мире. Речь у меня получилось с первого раза. Действительно есть чему радоваться. Я знаю, что в классе магии у многих начинает получаться работать с нитями далеко не с первого и даже не с сотого раза. Я и не сомневался. Давай. Редж тянет ко мне ветку. Я подвешиваю на нее свое плетение, и происходит маленькое чудо. Почки на ветке распустились и выросли первые бутоны. А один бутон даже раскрылся. Заклинание ускоряющее рост растений подействовало. Ты умница. С этими словами друг отпустил ветку, и теперь мы вместе стоим и любуемся на голую черешню с одной зеленой веткой. Как же здорово! И как жаль, что светлая сила Реджа до сих пор не раскрылась. Весной усердно осваиваю магическую науку. Очень стараюсь. Я уверена, что как только и у Реджа появится сила, он меня не только быстро нагонит, но и обгонит. А мне нельзя отставать, ведь обязательно хочу вместе с ним отправиться поступать и учиться в нашей главной, светлой, магической академии. Но стараюсь не только из-за Реджа. Я просто получаю огромное удовольствие от работы с нитями. Вообще, в нашем светлом королевстве Силой обладает почти каждый второй. Кто-то в меньшей степени, но величина силы не так важна, ведь ее можно развивать до необходимого уровня. Другой вопрос, что далеко не всем это требуется. Большинство овладевает магией на бытовом уровне, и если надо, потом учится по выбранной специальности, изучая только необходимые для работы заклинания. Обычно их немного. Другое дело стать именно магом, в совершенстве овладев этой наукой. Телли, да хватит уже. идем гулять, отрывает меня от работы над плетением голос Реджа. Мы и так гуляем. я не обманываю. Мы с Реджем в школьном саду. Занятие на свежем воздухе закончилось уже полтора часа назад. Это не прогулка, это работа. Ты решила облагодетельствовать всю нашу долину армией магических бабочек? Брось, тебе за это не заплатят. Редж, конечно, прав, но я просто не могу остановиться. Магические, искрящиеся цветные бабочки невероятно красивые. Меня не покидает ощущение чуда, когда с моей ладони взлетает очередная такая красавица. Но эти крылатые магические создания хороши не только внешне. У магической бабочки очень сложное и красивое плетение. Нужно потрудиться, чтобы все правильно сплести. У нас в классе хорошо, если одну бабочку за сутки кто-то сможет сделать. А я так навострилась, что сейчас на плетение одной уходит полчаса-час. Но хочу еще быстрее. Это и мне полезно, развивает сноровку И как верно заметил Редж, всей нашей долине магические бабочки очень эффективно и быстро опыляют садовые деревья. Чем таких бабочек будет больше, тем лучше урожай. Конечно, много таких не наделаешь. Природа с данной задачей справляется лучше, но все равно. А уж как радуется мелкая ребятня, завидев такую бабочку. «Пойдем!» Друг тормошит меня с плечо. Да, сейчас. Последнее. Открываю глаза и быстро пересаживаю начинающую материализовываться бабочку на ладони Реджа. Зачем? Просто так. С удовольствием смотрю, отнюдь не на свое творение, а на то, как мой друг, затаив дыхание, наблюдает за тем, как проявившаяся бабочка Медленно расправляет большие искрящиеся переливчатые крылья, делает несколько пробных взмахов и взлетает. Редж провожает ее взглядом. Она тёплая, Телли. Твоя магия такая теплая и солнечная, как и ты сама. Смущенно улыбнулась. Это не только моя. Вся светлая магия такая. Откуда ты знаешь? Ну, мне так кажется. Мы с Реджем неспешно побрели со школьного двора, вышли на главную улицу, по пути встречая друзей и одноклассников. И тут я вспомнила кое-что. Что случилось? Ничего. С чего ты решил, что что-то случилось? Ты какая-то грустная. И вот как Редж так быстро и легко понимает мое настроение. "И вовсе я не грустная. Тебя что-то беспокоит?" "Нет. Владно." Выждав некоторое время, чтобы друг никак не связал мое плохое настроение с будущим разговором, спросила, когда мы вышли из деревни. Редж, тут ко мне Фина подходила. Спрашивала, пойдешь ли ты завтра на праздник Медового берга?" Странный вопрос у нее. Конечно, пойду. Вся деревня же будет праздновать. Почему она это спросила? Почему не у меня? Она стесняется у тебя спрашивать напрямую, поэтому ко мне подошла. Интересовалась, пара мы с тобой или нет. Когда узнала, что нет, спросила про завтра. Еще сказала, что хочет подарить тебе свой венок завтра. Не надеется, что ты пригласишь ее танцевать. А потом и через костер ночью вместе будешь прыгать. И почему ты мне все это рассказываешь? Рэтч весело улыбается. Так она же попросила разузнать точно, пойдешь или нет, если нет, уговорить пойти. Узнать, какой ты выберешь цветок, чтобы вплести его в свой и подарочный венки. Ну и узнать у тебя, кто вообще тебе из девочек нравится, если не она. А и еще она мечтает, что ты будешь с ней танцевать. Я не знаю, как это все аккуратно у тебя узнавать, поэтому говорю как есть. Все, сказала. Почему-то Фина с этими своими просьбами вызвала раздражение. И сейчас чувствую себя глупо, разговаривая обо всем этом. Вообще, мой друг хоть и не овладел пока силой, но уже давно является предметом тайного и не очень, воздыхание многих деревенских девчонок. Да, юный сын кузнеца, по мнению большинства особ женского пола, хорош собой. Черноволосый, синеглазый, с действительно красивыми, правильными чертами лица, рослый, уверенный в себе и пусть немного странный, поскольку общество парней чаще предпочитает мое. но в остальном-то все в порядке. Редж весело фыркает в ответ на мое откровение. Я как-то не думал насчет цветка и всего остального. Так что мне Фине передать? Она же ко мне перед сном все равно в гости придет пытать. Не знаю. Ты сама будешь венки плести? Есть кто на примете для подарочного венка? Друг как-то странно подозрительно прищурился. презрительно фыркнула Мне что? Делать что ли больше нечего? Но для себя-то сплетешь?» Да. Все же всегда плетут. В этом году теперь еще и магией смогу украсить. Думаю поучаствовать в конкурсе на самый красивый венок. Говорят, староста в качестве приза с ярмарки гуся привез». Родители обрадуются, если выиграю. будет непросто, если такой ценный приз. Редж насмешливо улыбнулся. Это же надо самые красивые и редкие цветы найти. Решила уже какие? Конечно. Самозабвенно перечисляю Реджу, из каких цветов и какой формы задумала венок, забыв о неприятном разговоре. И только поздно вечером, когда ко мне пришла Фина, вспомнила что так ничего толком у Реджа не узнала.